Глава одиннадцатая Наружка, снайпер. Тогда почему на английском думает? Иностранный наемник, шпион. Шквалом пронесся в голове поток предположений, половина из которых выглядела довольно бредово. люфтина заметила, как я напрягся, хотела что-то спросить, но я приложил палец к ее губам, прошептал, еле слышно, тихо, замри. Огляделся заодно чутко прислушиваясь к ментальному шуму. Я и раньше обращал внимание, что способность к чтению мыслей у меня развивается, особенно это было заметно во время ночных дежурств. В голове уже не бурлил хаос невнятных слов и перешептываний, сливавшихся в единое целое. Теперь это ощущалось как направленные потоки информации. Посторонних шумов становилось меньше, и я мог различать, где чьи мысли. Просто нужно было сфокусироваться на объекте. Треск ветки как раз обратил мое внимание в нужную сторону. Мысли сегодняшнего наблюдателя доносились четко, но вот только, к сожалению, думал он на английском, и я не все понимал. Кое-как разобрал, что он восхищен пышногрудой девушкой. Ну, понятно, что на Олевтина у мертвого встанет, но то, что мы с ней занимались сексом под чем-то внимательным взглядом, выбесило. Как я и не заметил его присутствия раньше, тоже мне офицер КГБ называется... Нельзя вызвать подозрения раньше времени, а то клиент сбежит. Поэтому пришлось сохранять внешнее спокойствие. Сделав вид, что хочу отлить, я отошел в сторону и спрятался в кустах. Наблюдатель притаился неподалеку в зарослях Орешника, но теперь он меня явно не видел. Я очень тихо, стараясь не наступить на сухую ветку, прошел к нему, обходя сзади. Попутно достал из кобуры пистолет, взвел затвор. ЧЗ-75. Чехословацкая новинка, еще не ушедшая в массовое производство. Нас снабдили этим оружием буквально пару месяцев назад. Хорошая машинка. Наблюдатель ничего не подозревал. Испуганно дернулся и обернулся в самый последний момент, когда его взял уже на мушку. К счастью, это был тот самый американский журналист. Ну что ж, всяко лучше профессиональной наружки. «Бросай оружие, гад фашист американский!» Бодро Бодро рявкнул я, наслаждаясь сменой выражений на его холеной роже, И усмехнулся мысленно. Надо же было, как к месту вспомнил фильм про Карацопу. «Мы с дозором на границе», кажется, так назывался. Ну да, точно. Джон Мастерс подпрыгнул от неженности. ну «No, но, no no, no, no! Я есть простой журналист!» Видимо, от волнения он заговорил с серьезным акцентом. Во время недавней встречи на Зиле я обратил внимание на его достаточно чистый русский язык. Ну, относительно. И чем же тут занимается простой журналист? Я был в такой ярости, что мог бы разорвать голыми руками так не кстати подвернувшегося любителя клубнички. Сунул пистолет в кубуру от греха подальше. Искушение пристрелить случайного свидетеля, признаюсь, было очень сильным. — Следишь за работниками девятого управления КГБ? — он, он, не, Нет, нет, нет, нет. Как вы могли такое подумать? — А что я должен был подумать? Я протянул руку, сдернул с его шеи фотоаппарат. — Что, вы интервью хотели у меня взять? — Он нет. Мастерс едва не плакал. — Вы не понимаете, что я нигде не могу найти работу, если вы сейчас меня арестовать. Меня даже самый плохой газетенка не возьмет на работу. «Ну, не о том ты беспокоишься. Работу тебе в Союзе организуют. На Колыме, например. Хочешь туда?» «Не-не-не, не хочу Колыма! Север холод!» «Тогда доставай пленку и прямо сейчас аккуратно засвечивай!» Трясущимися руками Мастерс открыл свой новенький с иголочки Никон, достал кассету. Видимо, волновался он сильно. Кассета выпала из трясущихся рук. «Че, помочь?» — предложил я ему вежливо. Специально старался сдерживаться, а то слишком уж хотелось врезать ушлому у по наглой физии. Мастерс, наконец, поднял кассету с земли, собирался засветить, как приказано, но я передумал. Забрал у него кассету с пленкой. Засветить всегда успеется, а пока интересно будет посмотреть, что же он там нащелкал. «Кто тебе подсказал, где засаду устраивать?» О, «Нет, что вы, какой засад?» Мне мистер Гвишиани сказал, что мистер Президент Брежнев всегда делает пеший прогулка после работы. Я приехал посмотреть место, а тут ви. Про пленку забудь. Про то, что сейчас видел, тоже забудь. А теперь брысь отсюда, и если еще раз поймаю, ноги выдерну. Говорил я спокойно, но, видимо, в моем голосе было что-то такое, что заставило Мастерса побледнеть». «Где твоя машина? Проводить?» «Кстати, а почему я сам не заметил его машину, заезжая в этот лесок?» Ответ на вопрос нашелся быстро. Мастерс метнулся влево, выкатил из кустарника мотоцикл Ява, нахлобучил каску и умчался. Я вернулся к Калевтине, она уже оделась. В торопях неправильно застегнула пуговица на блузке. К плащу прилипли листья. В руке она теребила косынку теплых осенних расцветок. «Ладно, пойдем, Аля, все хорошо». «Что теперь с нами будет?» — встревоженно спросила она. «Ну, естественный вопрос для любой женщины». «Это у мужчин секс не повод для знакомства. Для женщин такая близость, как правило, начало большой и светлой любви». «Ой, черт бы побрал эту любовь! И как теперь выходить из ситуации? У меня жена, двое детей» в конце концов. Мы подошли к машине, я помог Алевтине сесть. Достал из кармана сигареты, закурил с удовольствием, затянулся. Я не спешил закрывать дверцу, стоял рядом с копейкой и смотрел на Алевтину долгим, задумчивым взглядом. Вот как с ней разговаривать. С одной стороны, не девочка, под тридцатник, А с другой стороны, я сделал глупость. «Заводить романы на работе — это последнее дело, тем более на такой работе. Аля, ты понимаешь, что если о нашей любви мне пришлось произнести то самое слово, которое она мечтала услышать — любовь?» «В общем, если узнают о нас на работе, то ничего хорошего не будет». «Владимир Тимофеевич, портить жизнь ни вам, ни себе я не собираюсь», — уверенно ответила Алевтина. «Признаться, она меня удивила». Я ожидал слез, упреков, но не такой прагматичности. Аля немного помолчала, видимо, собираясь с мыслями, и продолжила. У меня сын, и поднимать не его одной. Терять такую работу я не собираюсь. Я справлюсь со своими чувствами, а вы справитесь со своими. Бог мой, святая простота, подумал я, умиляясь наивности молодой женщины. Надо же, она переживает о моих чувствах. Я бросил сигарету, растер носком ботинка. Возвращались мы молча. Неловко было обоим. В Капотню приехал быстро, не сравнить с 2025 годом. Дороги хоть и покруче построят, но пробки, а сейчас вообще без проблем доехали. Впрочем, именно в Капотне пробок не было даже в мое время. Ну, никому не сдался этот район, унылый, загаженный и с видом на НПЗ. «Слушай, как ты добираешься сюда с работы?» — спросил я Алефтину. «До Бентро пешком иду», — пожала она плечами. «Странно, а почему не служебным автобусом?» — я удивился. «Уж с чем? Чем?» «А с доставкой работников к месту службы в Союзе никогда проблем не было». «Утром Пашка в школе, а я немного прогуляться люблю, подышать свежим воздухом». «Правда, воздух здесь не всегда свежий. Здесь иногда даже голова болит, особенно когда выбросы с завода идут». А Левтина помахала ладошкой возле носа и тут же рассмеялась. «Ой, не обращайте внимания на мое нытье. Это хорошо, что квартира в Москве, еще и с пропиской. Другие вон, лимит той сколько лет живут. А мне, считайте, повезло». «Слушай, я поговорил о тебе с ребенка. Он пообещал помочь с квартирой». В Кратово нет свободного жилья, но что-нибудь придумаем. Но небезопасно здесь, и мальчишку лучше учить в хорошей школе. Парень-то умный, большим человеком вырастет. Алевтина зардилась от удовольствия. Оглянувшись по сторонам, она быстро обняла меня и чмокнула в щеку. Вышла из машины, бросила на меня лукавый взгляд и тут же сделала серьезное лицо. Из подъезда вышла соседка с мусорным ведром. «Ой, с полным ведром навстречу. Это к удаче!» Аля звонко рассмеялась и юркнула в подъезд. «Ой, какая ж тут удача, если мусор в ведре!» Проворчала женщина, обходя мою копейку и направляясь к мусорным бакам. «Ну вот, сегодня и пятница». В этот день я обычно еду с женой в кремлевский буфет закупаться. Но сегодня супруга в больнице, так что придется вернуться в Кратово за тещей. Скоро я уже был возле своего дома, поднялся на свой этаж, но дверь квартиры распахнулась мне навстречу. — Володя, наконец-то! Валентина Ивановна стояла на пороге, она уже собралась. — Почему не позвонил? Я волноваться начала. Я прошел в прихожую, снял куртку, быстренько надел свежую рубашку и джинсы. На ноги натянул кроссовки. Посмотрев на коричневый кремпленовый, плащ тещи вздохнул. И ведь очень добротная и дорогая вещь. Я помню, как выбирал подарок во время поездки в ГДР. Стоп, почему я? Это Медведев, а не я купил теще этот жуткий коричневый плащ. И это Медведев по пятницам делал покупки в кремлевском буфете. Я устал, опустился на тумбочку в прихожей, потер виски, голова заболела. От недавнего хорошего настроения не осталось и следа. Кажется, я теряю себя. Сунул руку в карман, надеясь обнаружить в нем заветный талисман, но птичьих перьев не было. Вместо них пальцы сжали кассету с пленкой, которую забрал у Джона Мастерса. Даже не верится, что так переживаю о глупой безделушке. Но она вдруг показалась мне якорем, без которого я рискую утонуть в чужой памяти. Неужто потерял? Это могло случиться только в леске, где кувыркался с алевтиной. Надо будет вернуться туда поискать. «Владимир, ты совсем меня не слушаешь?» Теща включила училку. «Таким тоном можно успокоить целый глаз пятнадцатилетних оболтусов». «Ты в таком виде собрался к жене ехать?» Она призгливо поджала губы и, осуждающе глядя мне в глаза, прошипела. «Ты в зеркало посмотри!» Я встал, рывком повернулся к зеркалу. Да неужто так по-глупому спалился? Неужели остались следы после утреннего приключения? Но тут же выдохнул, все в порядке. Помады на лице нет, на воротнике рубашки тоже. Хотя при чем тут воротник? Я же только что поменял рубаху. «Да...» Видок у меня действительно не очень. Бледный под глазами круги и щетина уже отросла. Поприца забыл!» — прошипела Валентина Ивановна. И она демонстративно уселась на стул, расстегнула верхнюю пуговицу на плаще, ослабила узел шелкового платка. Ну, правильно говорят. Страшнее тещи зверя нет. Я вздохнул, пытаясь достучаться до нее. — Валентина ивановна бульон остынет время скоро одиннадцать а нам надо с врачом поговорить и буфет теща похоже сменила гнев на милость сказала более миролюбиво сначала к светочке но действительно бульон лучше теплым поесть ей ведь ничего другого после операции нельзя сока баночку если разрешат оставим сумку в машину неси ты какой то странный последнее время я просто не узнаю тебя «Валентина Ивановна, а каким я должен быть? Света в больнице. Еще неделю назад врачи давали ей не больше двух месяцев жизни. Пойдемте уже». Я взял обычную матерчатую сумку, теща закрыла дверь и, согнувшись, сунула ключ под коврик. Хм, хмыкнул. «Надо же! Я совсем забыл об этой привычке советских людей. Какая милота, ключ под ковриком!» До центра тащились на скорости 60 километров в час. Валентина Ивановна охала на каждой кочке. — Володечка, ты только не гони, я всегда боюсь с тобой ездить. Она повторяла эту фразу каждый раз, когда стрелка спидометра приближалась к отметке 70 километров в час. Машину поставил возле уже знакомой бочки с пивом. Сегодня прохладно, желающих выпить кружку пенного не было, и продавщица, скучая, лузгала семечки. В моем времени семечки будут продаваться в красивой упаковке. А я, признаться, уже и забыл, как выглядит кулек из серой газетной бумаги. К Светлане нас пропустили сегодня без проблем. Я рванул вперед по лестнице, едва показав удостоверение. — Мужчина, мужчина, халат наденьте! — кинулась ко мне регистраторша. Я взял у нее халат, небрежно накинул на плечи. Новый онкоцентр сиял чистотой. Недавно озонировали помещение, в воздухе витал грозовой аромат. Нам в третью бросил на ходу медсестре, к Медведевой Светлане. Осторожно открыл дверь. Мало ли, вдруг спит. Заглянул в палату. Света не спала. Она посмотрела на меня, и я утонул в сияющем взгляде ее синих глаз. И тут же вошла теща. — Володя, иди поговори с врачом. Она оттерла меня от кровати супруги движением плеча, которому позавидовала бы даже торговка с рынка. — Да, Володя, Михаил Иванович с тобой хотел поговорить. Только что обход был. Мы с мамой пока поболтаем. Света выглядела гораздо лучше, хотя оставалась бледной, и под глазами еще не пропали темные круги. Я нагнулся, приобнял жену и, легко поцеловав, вышел из палаты. Доктора Давыдова я нашел в ординаторской. Этот высокий человек под два метра ростом, который занимал весь кабинет собою. В его огромных ручищах органичнее смотрелась бы кувалда, а не скальпель. — Владимир Тимофеевич, рад вас видеть. — зарокотал он. — Случай просто уникальный. Я по своей должности в чудеса не верю, только подтвержденным фактам. Но вот выздоровление вашей жены иначе как чудом назвать не могу. Я слушал онколога и думал, что мы знаем вообще о чудесах. Я ведь тоже попал сюда благодаря чуду. Светлана уже домой рвется. Послеоперационный период 15 дней, но если выздоровление пойдет и дальше такими темпами, то выпишу уже через неделю. В этот момент зазвонил телефон. Давыдов подошел, снял трубку. Я попрощался и направился к двери. «Но долго, пожалуйста, не задерживайтесь», — приказал напоследок Давыдов. «Боюсь, чтоб не переутомилась. Ну, сами понимаете». Когда я вернулся в палату, Светлана уже спала. Валентина Ивановна сидела рядом с кроватью на стуле. Счастливая улыбка освещала ее лицо, и по щекам струились слезы. Валентин Ивановна, пойдемте. Доктор сказал не затягивать визит. Я помог теще подняться, взяв из ее рук сумку. Она хоть немножко-то поела. Как птичка, две ложки всего, всхлипнула женщина, глядя на дочь. Давыдов пообещал, что выпишут раньше, выздоравливает света. Успокоил я ее, прежде чем расплачется снова. И, выйдя, осторожно прикрыл дверь в палату. Покинув Фанк-центр, мы поехали за продуктами. Буфет находился на старой площади в здании ЦК. Пройти можно было только по пропуску. Я оставил тещу в машине, а сам направился к зданию. Показал удостоверение на входе. Поднялся на второй этаж. Сливочное масло в буфете продавали отличное. Так и назывался сорт «Масло кремлевское». Конфет девочкам взял обязательно. Да и Валентина Ивановна любит по утрам пить чай с конфетками. Тушенку тоже закинул. Она никогда лишней не бывает. За овощами в выходной заедем на рынок, а вот фрукты надо бы прикупить. И девочкам из Свете в больницу всем витамины нужны. Взял две грозди бананов, мандарины, яблоки. Попросил взвесить по килограмму халвы и зефира. Это я уже для себя. Зефир дочки не любили... Могли съесть по одной, но без какого-то особого аппетита. И халву тоже никто, кроме меня, не ел. Стоп! Это же вкусы настоящего медведева. Я ж терпеть не могу халву. И да, насчет талисмана. Сегодня я, правда, не успею, а вот завтра прямо с утреца надо заехать в лесок. Просто обязательно необходимо найти талисман. «Без него казалось, что я забываю сам себя, становлюсь человеком, в чьем теле оказался, Владимиром Медведевым». Я вернулся в машину с полными сумками. Валентина Ивановна поставила их себе на колени, даже не взглянув внутрь, тут же проворчала. «Опять набрал всякой ерунды!» Тем не менее выудила из лежавшего сверху кулька конфету караком, машинально развернула и сунула в рот» когда мы приехали домой девчонки уже пришли из школы и вывалили на меня целый ворох новостей рассказали про оценки про то как готовиться к демонстрации про сережку из пятого класса который дергал таню за косички олени плюнул на портфель сережка как я понял был самой главной новостью володя обедать будешь крикнула с кухни теща я не стал отказываться Аппетит приходит во время еды. Хотя сегодня было настолько насыщенное утро, что я даже не вспомнил про завтрак. Время уже давно обеденное. Теща поставила передо мной тарелку борща, плюхнула в нее ложку густой сметаны, поставила рядом солонку и перечницу. Хлеб, как всегда, черный или белого отрезать? Да-да, Валентина Ивановна, черный. Я зачерпнул ложку густого наваристого борща и закрыл глаза от удовольствия. М, м м вкуснотища! Валентина Ивановна, вы просто волшебница!» Теща расцвела, хоть и не подавала виду. Сменила тему. «Обещала погулять с девочками. Сходим в магазин. Был новый завоз. Девочкам надо зимние сапоги купить. Хорошо, если чехословацкие завезли, а ты выспись, после смены не ложился еще. Ну что ж, так и сделаю». Согласился я с ней. Но, проводив шумную кампанию своих женщин и закрыв за ними дверь, я отправился не в кровать, а в гардеробную. В большой коробке в самом углу нашел красный фонарь, реактивы, бачок для проявки пленки. Перенес все в ванную комнату, разобрался с ванночками, растворив в одной проявитель в другой закрепитель. В полной темноте осторожно открыл кассету, поместил пленку в бачок, залил раствором. Весь процесс занял минут двадцать. И скоро я уже держал в руках проявленную фотопленку. Для того, чтобы разглядеть запечатленные в ней кадры, не обязательно печатать фотографии. Пока просто можно посмотреть негативы. Итак, что у нас успел и сумел зафиксировать этот собака Мастерс? Ого! Коллекция компромата, и не только на меня, а по сути на всю светскую жизнь, на наш быт. Это ж надо было так постараться, чтобы столько всего увидеть и собрать на одной пленке. Впрочем, некоторые сцены наверняка были постановочные. Там мелькали лежащие на асфальте бомжи, алкаш, клянчивший деньги возле магазина, разодетые девицы возле гостиницы «Интурист», женщина, бьющая по заднице мальчишку лет пяти. Снимок сделан прямо в сквере». Неподалеку проходят люди, но никто не вмешивается в обычный воспитательный процесс. Но более всего поразили кадры, на которых я узнавал самого себя. Вот я у пивной бочки, а рядом крутится массовик-затейник. Это что ж получается? Мастерс был предупрежден об этой ситуации. Если бы я не читал мысли, то тому жулику удалось бы подлить мне клофелин. А стало быть, у Мастерса были бы мои фото, где я в публичном месте, во вневменяемом состоянии. А результатом после публикации в американских газетах стало бы как минимум мое увольнение. — Что там? — сказал Джон Мастерс утром. — Мистер Гвишани посоветовал ему встретить Леонида Ильича, когда тот пешком проходит до дачи последний километр. — А вот интересно, а к мужику с Клофелином? Он журналиста тоже не случайно отправил. И мне особенно интересно, кого метит Джермен Михайлович в охрану к Брежневу вместо меня. Машинально просматривая оставшиеся кадры, я думал, что уже ничему не удивлюсь. Естественно, американский журналист запечатлел нас с алевтиной на ковре из мягких листьев. Ну и, разумеется, фотографии Леонида Ильича тоже были. Причем, американец поймал момент, когда Брежнев покачнулся и едва не упал во время встречи на Зиле. Но вот вишенкой на торте стала фотография дочери Брежнева. Да-да, та самая, знаменитая, которая попала в американские таблоиды и после облетела весь мир. В моем времени, в 2025 году, это изображение свободно плавало в интернете. А сейчас я держал в руках оригинальный негатив, с которого потом пошли копии. Галина Леонидовна пляшет на столе. Широкая юбка взлетела веером, обнажив толстые ляжки. Волосы разметались, руки раскинуты в стороны. А прямо за спиной Галины на стене висит портрет. И с него смотрит на происходящее безобразие генеральный секретарь ЦК КПСС Союза Советских социалистических республик.